Мастеровой народ вслед за богатырем успокаивал себя тем, что зима долгая, а снега глубокие, и много чего еще за эту зиму можно переделать. Жихль же гуляет, не всякий год. В дружине кое-какой порядок все еще держался, почти все вернулись к службе. Но ради такого случая можно было сделать и послабление. «Вот сейчас падут снеги на черную грязь, к нам вообще никто не пролезет». Рассуждали воины, слагая с себя броню, оружие и обязанности За сапожные ножи, впрочем, оставляли Все-таки в кабак шли, где по-всякому может повернуться Даже те, что несли стражу при городских воротах Потребовали себе пряников и чем те пряники запить И столько народищу собралось на постоялом дворе Что решили праздновать на вольном воздухе под навесом Благо, настоящих морозов еще не было. «Пока не князь, а гуляю не хуже», — похвалил себя жихарь, оглядев двор. Зазвенели гусли, загудели гудки, засопели сопелки, песенники возрадовались повторному заработку. Никто и не заметил, как в открытые ворота въехал всадник на вороном коне. Был тот всадник высок и статен, облачен в золотые латы, хотя ни меча, ни копья при нем не было. Всадник уже спешился и закинул у дела своего жеребца на коновись когда на него налетел кувыркавшийся хмельной скоморох, от души обругал и тут же полетел дальше, потому что незваный гость поддел скомороха тяжелым сапогом. На Шумыны обернулись и, поскольку были еще в себе и в уме, встревожились. Не злую ли весть принес незваный гость? Не решились ли коварные соседи на дерзкий зимний набег? Не поднялся ли из праха и ничтожества, разгромленный еще дедами и прадедами, черный нал? «Моему потребен, сэр Джихар, золотая ложка», — объявил незнакомец, — а голос его перекрыл звончатые гусли и скомороший похабный виск. — Кажись, тебя, княже, — польстил щедрому избавителю пнутый скоморох. — Князь не князь, — сказал Жихарь, вставая, — а сэр Джихар, буду я. Незнакомец почтительно склонился. Лицо у него было длинное, что у коня но не вороное, а напротив, бледное-бледное, словно вырос он в погребе, где ни солнца, ни ветра. «Вы уже есть, сэр Джихар, или только будет ему через некое времени?» — уточнил незнакомец. «Да Джихар я, Джихар!» — сказал богатырь. Раз не видно?» «Так есть», — сказал незнакомец. «Отнюдь я есть, сэр Мордред, племянник короля лоргов. Мой лорд есть вам неродной брат. Эрго, я есть вам не родной племянник». Жихарь внимательно поглядел на нежданного племеша через мутный глаз. «Да уж», — сказал он наконец, — «умеет, братка, имена давать». — Точно что, Мордрит. Крашу в гроб кладут. — Как раз именно такой и кладут, — сказал Мордрит, и вроде бы еще побледнел, хотя бледнеть было уже некуда. — Мой лорд, повелитель Карлеона, Латиана и Орднея, властелин белых скал и четырех бетлов... Высокий хозяин замка Камелот передавал посредством меня свой привет, свой неродной брат, послание тайными рунами и подарок. Гостю чести места, распорядился Жихарь. Моллю, у кого какое лицо, главное, весточку привез от Яртура». Гуляки расступились и пропустили сэра Мордреда во главу стола. Жихарь, приглашающий, хлопнул по лавке. «Садись, племянник названный. Сам видишь, гуляем!» «Грамту бы верительную у него спросить», — сказал кузнец Акул по прозвищу Вязовый Лоб. В питье он был единственный Жихаря, достойный супротивник. «Мол ли что?» Побратим с худым не пришлет, да и конь у него непростой, сразу видно, королевских конюшен, — сказал богатырь и зачерпнул из бочонка ковшом. — Первым делом прими воин с устатку. Бледный сэр с большой тревогой поглядел на ковш, потом решился, выпил до дна и долгое лицо его покрыло совсем уже снежная белизна. — А вот капустки, — сказал жихарь, — оно и отойдет. Ты ешь, подкрепляйся, а я пока весточку от любезного брата изучу. — Негодяет, — сказал сэр Мордрит. Таковое послание не читаемо публично, когда гуляем. Печать короля не залита вином. «Понял», — сказал жихарь, — «верны твои слова. Руны тайные, значит, и дело тайное. Вот проспимся, на свежую голову и почитаем». «Истина», — сказал сэр Мордред, принимаясь за окорок. Окорок был сочный, свежий, но на лице гостя это никак не отразилось. Он словно сено жевал. «Ну, и как у вас там?» — спросил Жихарь. «Круглый стол соорудили, как я велел». «Истина!» — сказал сэр Мордред, племянник. «И одно кресло становится всегда пустой. Никакой не может его занимать. Оно для неродной брат короля. Оно ждать — сэр Жихар Голдспун, который сядет туда». «Умрет смертью!» «Вот, налажу здешнюю жизнь, тогда, может, и приеду», — сказал богатырь. «Ты наладить», — согласился сэр Мордред. «Тебя лучше нет наладить». «Вот, видишь, ожил, повеселел», — обрадовался Жихой.